Находили адреса изготовителей с указанием размеров и цены. Применение системы Брайля в книгопечатание быстро увеличивало число и тиражи изданий и книг в библиотеках, которых катастрофически не хватало. Тогда один из съездов, кажется, берлинский, предложил организовать при библиотеках кружки дам-благотворительниц для добровольной переписи по Брайлю на пишущих машинах лучших произведений книг. Классиков художественной прозы и поэзии, научных сочинений по истории, философии, искусству, народных сказок и так далее. Такие кружки получили признание и распространение во многих странах. Кстати, в США переписка книг добровольцами-волонтерами по заказам слепых на Брайль, кассеты и диски существуют и до ныне. Личные контакты на съездах между тифлопедагогами обеспечивали постановку и свободное обсуждение докладов по психологии состояния и поведения слепых, роли осязания и слуха в процессе обучения и профессиональной подготовки. На этих съездах обнаружилась прямая связь психологии слепых, слепоглухих, умственно отсталых и физически ослабленных детей с осуществлением целей сформулированных ещё Валентином ГИИ, поставленных им в сочинениях, которые получили признание всеми на Берлинском международном конгрессе 1879 года. С этого времени в школах слепых первостепенное внимание отводится обучению ремёслам как средства обеспечения жизни собственным трудом. Но мало признать, надо было прежде всего определить способы создания комплекса необходимых для этого экономических и социальных условий с учётом местных особенностей потребительского рынка, для сбыта ремесленной продукции, с учётом наличия пригодных помещений для организации мастерских и общежитий. Много лет утекло с того 1802 года, когда Валентин Гюй предпринял попытку основать институт слепых девушек. Однако директора и этифлопедагоги всё ещё не решались подступиться к обучению и ремесленной подготовке слепых девушек. Чаще всего эти девушки содержались в богадельнях, занимаясь по преимуществу рукоделием, да и то лишь при желании. Ситуация кренным образом изменилась, когда небывалое достижение в университетском образовании слепоглухой Эллен Кэллер широко разрекламированное американцами мы сбути тенили застойную ситуацию до самого дна. Да, быстро только сказки сказываются. Однако с мёртвой точки дело всё раздвинулось. Первые девочки были приняты в Дрезденский институт слепых, лиха беда начала. Открылся институт для девочек и в Санкт-Петербурге. Было бы несправедливо обойти стороной и не рассказать о постановлениях немецких съездов учителей слепых, направленных на совершенствование деятельности государственных учреждений попечения о слепых. Одной из наиболее эффективных форм попечения, предложенной и реализованной Дрезденским съездом, явился патронат над трудящимися слепыми. Ведь даже самая хорошая профессиональная подготовка ямслиника просто-напросто ни к чему, если её некуда применить поиски способов и возможностей применения ремесленного труда выпускников институтов слепых и составляет смысл патронатной деятельности. Образцовой в этом отношении была признана патронатная деятельность Дрезденского института при директоре Карле Георге. Последователь идей Валентина Гюи настойчиво искал реальные пути обеспечения ремесленников заработком с учётом местных условий и способностей патронируемых. Патронат над взрослыми слепыми как эффективная форма предупреждения нищинства подлежал введению как специальных учреждений попечительства, так и деятельности благотворительных обществ. Разовая денежная помощь, как и выплата социальных пособий отнюдь не становилась единственной такой мерой. Главным делом этих организаций по мысли Георги Должно было быть определение престарелых в домах презрения, а для молодых и способных поиск заказов на ремесленные изделия с учётом потребностей рынка сбыта. Отпуск материалов по низким оптовым ценам, страхование и тому подобное. С ростом числа грамотных слепых возрастала потребность в общении путём переписки что из-за дороговизны почтовых тарифов на переписку оказывалось достаточно накладным для семейного бюджета. На обращение одного из немецких съездов учителей слепых правительство Германии откликнулось значительным снижением почтового тарифа на пересылку корреспонденций, содержавших брайлевские тексты.